После телефонного разговора с Лувеном Валандер окончательно решил отправить Виктора Мабашу из страны. Но прежде нужно было на сто процентов удостоверить, что Луизокерблум блум застрелил не он. — Как бы мне все это выяснить? — думал Валандер. — В жизни не видел человека с настолько непроницаемым лицом. Не прочтешь, где кончается правда, и начинается ложь. — Лучше всего вам пока остаться здесь. — В квартире, — сказал он Виктор Мабаша, — у меня по-прежнему много вопросов, на которые я хочу получить ответ. Так что не грех сразу освоится этой мыслью. Не считая воскресные поездки и выходные, они провели в квартире. Виктор Мабаша до того вымотался, что почти все время спал. Валандер опасался, как бы у него не началось заражение крови. Вдобавок, было не по себе, а то, что этот человек находится в его квартире. Как ни раз бывало, он пошел на поводу интуиции, а не рассудка, и теперь не видел четкого выхода из создавшегося положения. Вечером, в воскресенье, он отвез Линду к своему отцу, высадил ее у дороги, иначе придется слушать отцовские упреки. Вот, мол, даже кофе выпьете то времени не нашел. Наконец, настал понедельник, и он поехал в полицейское управление. Бьорк поздравил его с возвращением. Потом они с Мартинсоном и с Ведоварком провели свещание. Валандер кое-что рассказал о случившемся в Стокгольме. Вопросов было много, но возражения в итоге свелись к минимуму. Ключом ко всему было оставался Коноваленко. — Короче говоря, будем ждать, пока его задержат, — подытожил Берк, А тем временем разберемся с другими делами, которых накопилось больше, чем достаточно. Список срочных дел составили, не откладывая. Валандру досталось выяснить, что произошло с тремя скаковыми лошадьми, украденными из конюшни недалеко от скорбью. К удивлению коллег он рассмеялся, потом пояснил. Абсурдная ситуация. Сперва пропавшая женщина, а теперь украденные лошади. Едва он очтился в кабинете, как тотчас пришел посетитель. Он так и думал, хотя и не знал, кто именно явится с вопросом. Оказалось, Мартинсон. — Минутка найдется. Валдендер кивнул. — Хочу задать тебе один вопрос. Валдендер видел, что Мартинсона очень не по себе. — Слушаю. — Вчера тебя видели с каким-то африканцем? В твоей машине, вот я и подумал. — Что подумал? — Да сам толком не знаю. Линда помирила своим кенийцам. Я так и предположил. «Но ведь ты сказал, что толком не знаешь?» Мартинсон развел руками и поспешно ретировался. Валандор положил на стол дело о пропавших лошадях, закрыл дверь, которую Мартинсон оставил открытой, и задумался: «Но какие же вопросы нужно получить ответ от Виктора Мабаши? И как проконтролировать, правдивы они или нет?» Последние годы, занимаясь теми или иными расследованиями, Валандер не раз сталкивался с иностранными гражданами и беседовал с ними, то как с потерпевшими, то как с подозреваемыми, и нередко думал, что так называемые непреложные истины, справедливость и несправедливость, вина и невиновность, далеко не всегда непреложны, хотя раньше ему такое и в голову не приходило. Точно так же, как раньше он не понимал, что взгляд на само преступление, серьезно или незначительно, менялся в зависимости от культуры, в которой люди выросли и жили. Зачастую он чувствовал себя в таких ситуациях совершенно беспомощным. Ему было не на что опереться, чтобы задать вопросы, которые могли привести к раскрытию преступления или к освобождению подозреваемого из-под стражи.